Арсений, зима 1991-го, СССР, Москва. Арсений в очередной раз убедился, как зыбко все в его жизни, как непрочно. Еще неделю назад у него было все. Работа, деньги, дом, семья, сын. Теперь ни работы, ни жены Ни сына. Остались только деньги. Но кому они нужны, эти деньги, здесь, в СССР? Что на них можно купить? Ни квартиры, ни дома, ни машины, ни шмоток, ни даже еды нормальной. И уж, конечно же, нигде и ни за какие деньги не купишь ни уюта, ни ласки, ни семейного счастья. С какой-то дикой ностальгией он вспоминал, как почти год назад они переезжали вместе с Николенькой Настей в эту квартиру. Ностальгия и зависть к самому себе тогдашнему прямо-таки высасывали душу. Он вспоминал, как они тогда все вместе хохотали, дурачились, строили планы, а потом... Потом понеслось. Смертельная болезнь тёщи, гибели жена, дурацкой идеи насчёт Катрана, их медицинский центр, пьянки, семейные раздоры. Всё понеслось, завихрилось, сломалось. То есть пришло к своему логическому концу. Насти у него больше нет, нет и Николеньки. На следующий день после их ссоры Настя, покуда он был на работе в медцентре, собрала свои вещи и съехала. Естественно, она забрала с собой сына. Гадать нечего. Куда направилась Настя? Конечно же, к мамаши. Больше некуда. Съехала и затаилась. Копит свою обиду, не звонит. Ну и он ей звонить тоже не будет, тем более туда. Куда угодно, может, набрался в духу и позвонил, да только не в квартиру на Большую Бронную, где хозяйкой ненавистна Ирина Егоровна. Так что его семейная жизнь, можно сказать, кончилась. И на работу в Катран-Метт Арсений теперь решил не ходить. Надоело, надоело барахтаться. Он позвонил Ваньке Тау, сказал, что подхватил дикий гриб, Пусть Ванька там самостоятельно разбирается со всем. С наездами из Минздрава, пожаром, жалобами, а больными все равно ясно. Медцентр закроют не сегодня-завтра. С этим покончено и навсегда. А думать, что будет лично с ним, Арсением, дальше, у него сейчас нет ни сил, ни желания. Слава богу, не так все безнадежно, Бывали денёчки и похуже. Сейчас у него есть крыша над головой и деньги. А на деньги можно купить водки или вина. И немудрёные закуски. Килик в томате, серого хлеба. А в стенке, принадлежавшей уехавшему в Америку журналисту Черкасову, полно хороших книг. Вот Арсений и валялся на кровати. Читал. А у кровати... Стояла бутылочка кисло-сладкого болгарского вина в монастырской изба. Он по случаю купил с небольшой переплатой целый ящик. Пил прямо из горлышка, как ситро в детстве. От вина на душе становилось спокойней, предательница Настя отъезжала куда-то в глубь сознания, съеживалась, почти растворялась. Боль от обиды и утраты утихала. Когда бутылка у кровати пустела, Арсений шел на кухню и открывал новую. Штопор куда-то запропастился, и приходилось проталкивать пробку внутрь карандашом или пальцем. Приходил назад и снова ложился с книжечкой. Взялся было за Хемингуэя, но там слишком много было любви, слишком напоминало все про Настю и их лучшие дни. Тогда он начал обыкновенную историю. В школе он ее не прочитал, а в университете не успел до нее добраться. Гончарова проходили вроде на третьем курсе, а его тогда уже выгнали. Правда, любовь в истории тоже была, но настолько старинная, словно невзаправдошная. Вот он и читал, не спеша, Гончарова, попивал венцо, Порой откладывал книжку, засыпал, просыпался. Утро, день, вечер или ночь. Все как-то перепуталось. Когда хотелось есть, Арсений выходил на кухню, хватал кильки прямо из банки. Телефон не звонил. А может, он его отключил? Сеня плохо помнил. Нет, наверное, все-таки не отключил, потому что однажды его разбудил телефонный звонок. Несмотря на то, что он еле-еле проснулся, Арсению почему-то захотелось снять трубку, услышать человеческий голос. Он не спеша встал, поковылял на кухню к аппарату. Пока дошел, телефон прозвонил, наверное, раз сто. В квартире стояли сумерки. То ли зимний закат, то ли рассвет. Скорее, пожалуй, закат. Кто ж станет звонить-то на рассвете? Такого собаку и пристрелить не жалко, не то что трубку брать. Свет он включать не стал, от света сразу же глаза заболят. — Алло! — проговорил Арсений в трубку. Голос его не слушался, язык еле ворочался в пересохшем рту. Казалось, он занимает все пространство от зубов до горла. — Привет! — Пропела сладенько женщина в трубке. Арсений не понял, кто звонит. Знал только одно — это не Настя. К сожалению, не Настя. Он так и спросил, выдохнул, кто. — Это я! — снова пропел кокетливый голос. — Предлагаешь девушке вечную любовь? — посмеялся голоса сам в кусты. «Не нужна мне никакая любовь!» — пробурчал он. Столь длинная фраза далась ему с громадным трудом. «А мне нужна!» — кокетливо засмеялась девица. И тут только Арсений наконец-то узнал, кто это. Это была Милка. «Милка, ты?» — прохрипел он. «Слава богу! Ну, наконец-то догадался!» «Штирлиц!» — развеселилась она. «Чего звонишь?» — выдохнул он. После этой фразы сил у него совсем не оставалось, губы и язык распухли и дико захотелось пить. «Повидаться я с тобой хочу!» — напрямик весело провозгласила Милка. «У меня есть кое-что для тебя. Интересненькое. Давай, приглашай меня скорее в гости!» — он молчал. Только не надо врать, что ты не один, — продолжала посмеиваясь Милка, — я знаю, ты один. — Откуда? — разведка донесла. — Ну, давай, диктуй мне адрес. — Я пробормотал, я слегка не в форме, не до тебя. — А мы тебя приведем в форму. С задорными интонациями пропела Милка. «Ну-ну, давай-давай, адрес. Я тебе вкусненького привезу». «Какого черта!» — подумал Арсений. «Какого черта она набивается!» А потом вдруг возникла дрянная мыслишка. «А почему бы, собственно, нет? Почему бы не доказать Настюхе? Свет клином на ней не сошелся. Почему бы не Милка? Наконец-то!» раз она сама набивается. — Ну, пиши, — ухмыльнулся он, продиктовал адрес. Объяснить Милене, как дойти до метро, было выше его сил. — Ну, ладно, жди, — пропела Милка, — часиков в восемь к тебе приеду. Расскажу тебе кое-что. — А сейчас что? — Времени сколько, — прохрипел он она расхохоталась а день какой помнишь честно говоря он и дня-то не помнил что февраль помнил точно ну где то конец февраля а может уже и март наступил сейчас четверть шестого смилостерилась наконец милка если тебе интересно вечера то есть семнадцать пятнадцать а в восемь или в двадцать Я буду у тебя, запомнил, запиши, а то забудешь. И она расхохоталась и положила трубку.